Глава шестая. Женская половина дворца была прекрасной и, что важно, полностью достроена. Я вошла в Сираль под руку с Джадом и застыла, и дворезные двери остались за спиной. Взгляд привлекли не колонны, украшенные золотом, и не мраморные полы, не люстры, висевшие под потолком, и выход на открытую террасу, за которой шелестели рваными листьями высокие пальмы. Я смотрела на воду. Огромное озеро, расположенное прямо в центре зала. И чувствовала, как в груди ярким цветком распускается восхищение. Никогда в жизни я не видела такое огромное озеро. Оно занимало почти всю площадь зала, а зал был огромен. Вода не казалась застывшим зеркалом. Напротив, она была живой. Волновалась, словно на глубине ворчал источник. «Сколько воды!» Прошептав, ощутила, как великий отпустил мою руку. Я сделала шаг и, приблизившись к краю, опустилась на колени, зачерпнув в ладонь свежей прохлады. «Это место благословенно», — Джад подошел, присел рядом. «Когда мы нашли источник, я решил, что именно здесь построю свой город. Скоро вокруг дворца поднимутся дома и сады. Это будет самый зеленый город в пустыне». Повернув голову, я посмотрела на мужа. Мои губы еще хранили вкус его губ. А кожа помнила легкость и нежность неторопливых прикосновений. Джаду удалось пробудить во мне что-то новое. То, что мне нравилось. И это было плохо. Не знаю почему, но в сердце что-то неприятно сжалось. Я вдруг представила себе великого в объятиях другой женщины. И поняла, как мне не нравится подобное зрелище. Но это мир мужчин. Правитель должен сделать все, чтобы оставить после себя много наследников. Конечно, у Джада будут жены после меня, вторая, третья. И много наложниц, кто будут ублажать его. Так повелевают законы, так принято. Мне нельзя любить своего мужа, подумала я. Моя мать, Виджан Малек, никогда и ничего не испытывала к повелителю Бахтияру, и поэтому с легким сердцем смотрела, как он принимает ночь за ночью новую девушку. Порой она даже радовалась, что Бахтияр выбирал не ее. Все правильно. Я получу власть, а любовь. Ее можно и нужно дарить детям, которые появятся от нашего союза. Много ли сейчас наложниц в доме? Спросила, понимая, что у такого воина, как Джад, просто не может не быть рабынь. Мне придется повелевать ими. Придется выбирать и подготавливать для него наложниц, как это делала моя мать для повелителя Бахтияра. И тут в зал вышли девушки. Все они были одеты в яркие платья и походили на стайку бабочек, опустившихся на землю. Юные, прекрасные, с открытыми лицами. Они тут же склонились перед своим повелителем, едва заметив его у искусственного озера. Я пристально посмотрела на рабынь, пытаясь понять, кто из них является наложницами моего мужа. Но девушки были наряжены одинаковые, и почти ничем не отличались друг от друга, разве что кроме одной она вышла вперед одетая в темно зеленое платье уже такая старая и морщинистая что могла не прятать лицо от мужских взоров несмотря на преклонный возраст у женщины были темные волосы уложенные на голове в тугой узел и пронзительные зеленые глаза на миг впившиеся в мое лицо а походка когда старуха направилась к нам с джадом плавная и легкая как ветер повелитель приблизивший женщина снова склонилась изумрудные серьги в ее ушах качнулись. «Повелительница». Следующий поклон предназначался уже мне. «Знакомься, Насиро», — улыбнулся Джад. «Это Джанан, главная Джалиля, уважаемая Сарабского. Сираля. Она поможет тебе быстрее освоиться на новом месте». Джанан прижала ладонь к сердцу, показывая мне, что будет предан, и я кивнула в ответ. «Кабирджа отвернулся из похода с женой», — проговорила Джалиля. «Какая удача! Я поздравляю вас, повелитель». Стайка рабынь, продолжавших стоять в отдалении, почти одновременно поклонились, повторив движение Джанан. Я скользнула по лицам девушек, взглядом пытаясь понять, кто из них делит ложе с моим мужем, но рабыни не посмели поднять глаза. Изучая мрамор пола под ногами. Сегодня в честь моей свадьбы будет пер, продолжил Джад. Джанан, проводите малек в ее покое. Пусть она отдохнет и поест. Выполняйте любой ее каприз. Все понятно, Кабир Джад. Муж посмотрел на меня и улыбнулся, а я постаралась сделать вид, будто совсем не волнуюсь и что меня не страшит ни Джилиля, ни эти разодетые в шелка девушки. Встретимся вечером. Проговорил воин и вышел из зала, оставив меня смотреть себе вслед. Госпожа, позвала почтительно Джанан, и два шаги-повелителя стихли в коридоре. Я распрямила спину величественно, посмотрела на женщину и снова покосилась в сторону рабы. Позвольте проводить вас в ваши покои. Или вы желаете сначала осмотреть сираль? Уточнила Джалиля. Я посмотрю дворец завтра, ответила как можно спокойнее. Но потому как сверкнули зеленые глаза моей собеседницы, вдруг ощутила, что она знает, как я волнуюсь, и мое обманчивое спокойствие ее не обмануло. Тогда следуйте за мной, попросила Джана, и пошла вперед. Мы вышли из зала, миновав рабынь, рассыпавшихся в разные стороны при моем приближении, и направились через широкую галерею к лестнице, ведущей на второй этаж. Несколько девушек по одному взмаху руки Джалили последовали за нами, покорно склонив головы. «Могу ли я говорить откровенно?» — спросила Джанан. «Можете. Более того, мне даже интересно, что вы собираетесь сказать или спросить. Я не хотела быть строгой с первого дня своего знакомства с обитателями дворца, но и не желала показаться мягкой, чтобы слуги не сделали поспешные выводы на мой счет. С каждым шагом и стуком сердца я твердила себе о том, что должна держать себя, как подобает настоящая повелительница. Меня учили этому с рождения. Так почему я тогда волнуюсь? Почему сердце бьется так, словно я не поднимаюсь к своим покоям, а бегу по пустыне под палящим солнцем? Все мы были очень удивлены, когда повелитель прислал Ганса «Сообщить о том, что женился», — проговорила Джалиля. Прошу вас не быть слишком строгой к рабыням. Для них это тоже была неожиданная новость. Но вы даже представить себе не можете. Как мы все рады, что наш Кабир нашел достойную супругу. Я мысленно усмехнулась. Старуха льстит, прощупывая меня своими ласковыми словами, полными почтения. Пытается понять, кто я и как следует со мной держаться. Хитрая, умная Джалиля. А еще она странным образом кажется мне смутно знакомой. Интересно, почему? Мы никогда не встречались прежде. И все же, при взгляде на хищную грацию старухи, ощущение узнаваемости не отпускает. Джилиля Джанан показала мне сираль. Мы поднялись на верхний этаж, где располагались комнаты Малека и внутренний балкон, с которого был виден водоем в большом зале. Я немного задержалась, постояв у перил. Затем подошла к покоям, предназначенным для повелительницы. У двери стоял всего один страж — молодой, красивый и очень смуглый мужчина с гривой роскошных черных волос, одетый в шаровары и безрукавку поверх белой широкой рубашки. Он сверкнул зелеными глазами и поклонился, открыв передо мной дверь. А затем покорно отступил в сторону. От меня не укрылось то, как обменялись взглядами Джалеля и слуга, но я сделала вид, что не заметила этого. «Моя госпожа!» Позвала меня Джанан. Позвольте познакомить вас с моим заместителем и вашим главным охранником, попросила она. Я обернулась и встретилась взглядом со слугой. Он быстро поклонился, а когда распрямил спину, Джанан представила его по имени. Это баха, моя Олег. Ваш сын? Предположила я, осознав, насколько сильно похожи эти двое. Джалиля подавила улыбку. О, нет, моя Олег. «Это мой брат». «Моя жизнь, ваша жизнь», — произнес Баха, прижав в груди широкую ладонь. Я кивнула, но про себя подумала, что истинно верны эти двое не мне, а моему супругу, великому Джаду. Все может измениться, если я стану действовать правильно. Мне просто необходимо обзавестись верными людьми, которым смогу доверять. И эта парочка — Джанан и Баха. Создают впечатление умных людей, достойных моего внимания. Я очень рада знакомству. Я смерила взглядом смуглого красавца и вдруг поняла, что он остался мужчиной, несмотря на то, что служит в сирале. Интересно, почему? Впрочем, я могу и ошибаться. «Ваши покое, моя Олег». Джанан вышла вперед и, пока Баха закрывал дверь, взмахнула руками, словно подчеркивая изысканность помещений и мебели. Сопровождавшие нас девушки остались в коридоре. Я огляделась. Джад сказал, что не собирался в Майсар за женой. Вот только все в этих покоях свидетельствовало о том, что Великий всерьез задумывался в скорости жениться. Правда, сомневаюсь, что именно на мне. Покои оказались просторными и светлыми. Огромные окна с резными ставнями, на полу мягкие ковры с таким высоким ворсом, что нога в них утопает по щиколотку. В углу необычный фонтан с журчащей кристальной водой. Сюда горшки с карликовыми пальмами. И везде, где только нашлось место, лежат яркие подушки. Круглые, вышитые золотом и серебром. Прямоугольные и квадратные. На них хотелось опуститься, чтобы ощутить эту манящую мягкость. На столике из дерева несколько свитков. Я умела читать и поняла, что с интересом изучу их позже. А пока Джалиля поманила меня, в спальню моему взору открылась огромная кровать под высоким балдахином. Рядом с кроватью круглые коверы и столик с почти идеальным зеркалом. Поймавшим мое отражение, едва приблизилось, чтобы оценить убранство. Стены в спальне расписаны диковинными цветами и птицами. Я узнала фазанов и величественных павлинов, раскрывших свои пышные хвосты, игравшие яркими красками. Увидела болтливых попугаев и необычных розовых птиц, стоявших в воде, поджав одну ногу. «И балкон у малек. Джанан поспешила вперед. Она подняла тонкие ткани, свисавшие до пола. И я вышла на широкий балкон, с которого открывался вид на сад и город. Здесь стоял плетёный столик из лозы и кресла с мягкими подушками. В углу, раскрывшись веером, шелестела листьями финиковая пальма. Я подошла к перилам и застыла, глядя вдаль. Туда, где заканчивался город и начиналась пустыня. Туда, где остался мой дом. «Госпоже нравится ее покой? – спросила Джанан. «Очень. Я не стала лукавить. Вы можете отобрать для себя служанок. Из числа тех, кого прислали в Сераль». Продолжила Джалиля. «Хорошо, но не сегодня», — ответила я и посмотрела на женщину вы желаете что то спросить ее зеленые глаза вспыхнули и снова меня пронзило ощущение этого узнавания баха я будто и его уже встречала ну как же глупо это звучит да вы хорошо знаете повелителя джада было интересно что расскажет старуха правда я догадывалась что она не скажет ни одного лишнего слова Хитрая джалиля я знаю кабира много лет моя олег кивнула Джанан. «У него...» Начала я и запнулась. «Что обо мне подумает Джалиля? Я собираюсь задать глупейший вопрос, но мне важно знать. Пусть я покажусь ей глупой, лишь бы ответила и рассказала о том, что для меня важно». «Да, моя повелительница», проговорила женщина. «У него есть наложница?» спросила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Глаза Джанан улыбнулись, в отличие от ее губ. «Моя повелительница, господину Джаду двадцать восемь лет. У него были женщины до вас. Но в этом Сирале нет ни одной, кто делил бы с ним прежде ложе», — ответила старуха. «Я не поверила своим ушам, но уточнять не стала. Я принцесса. Достаточно и того, что я уже проявила себя как ревнивая жена» хотя ведь Жан-Малек назвала бы это любознательностью и не более того. «Нельзя любить мужчин», — учила она нас с сёстрами. «От любви ничего хорошего. Когда любят тебя, ты королева. Когда любишь ты, ты рабыня». Наверное, она права. Мать опытнее меня в подобных вопросах. И разве пример ее союза с моим отцом Бахтияром не лучшее тому доказательство? Мужчина и женщина даны друг другу для продолжения рода. «Не сомневаюсь, что Джад решил жениться на мне, чтобы наши дети имели чистую кровь. У меня древние высокородные предки. А кто у него?» Я невольно задалась этим вопросом и вдруг поняла, что не знаю ответа. «Мне распорядиться, чтобы затопили баню?» — спросила Джалиле. «Вы желаете поесть после купания или до?» «А как она ловко сменила тему разговора», — подумалась мне. Джанан не так, кто расскажет мне о великом больше, чем того требует приличия. Более того, я поняла, что старуха верна джаду, а значит, мне не просто будет завоевать ее расположение. И все же она мне нужна. Джалиля умна и подозреваю, прекрасно справится со своими обязанностями. Сначала я помоюсь, затем пусть мои покои принесут еду. Распорядилась, взглянув на старуху. Джанан поклонилась и, повернувшись к дверям, крикнула, подзывая служанок. «Пока она отдавала все необходимые распоряжения, я закончила осматривать свои новые владения и нашла их достойными, молодой Малек. Рядом с большим залом располагался еще один, с мраморными полами, низкими диванчиками и курильней, занимавшей место в углу у окна. Именно в этом помещении Джад собрал своих людей, чтобы отпраздновать свадьбу. Я сидела по левую руку от великого и почти не ела, наблюдая, как воины моего мужа, одетые в дорогие одежды, восседают на подушках и поднимают чаши за наше с кабиром здоровья. Молодые рабыни из сирали, одетые в легкие шаровары и короткие шелковые лифы, танцевали в центре зала, похожие на тонких гибких змеек. Их тела колыхались, словно речные травы на дне неглубокой реки, такие же пестрые и изящные. Дальше от длинного низкого стола, тянувшегося через весь зал, расположились музыканты, на которых почти никто не обращал внимания. Не смотрела на них и я, ощущавшая странное волнение не из-за праздника, устроенного Джадом в мою честь, а из-за того, что последует дальше. Что бы я ни говорила, что бы ни думала, но приближающийся час, когда мы с Великим должны будем остаться наедине, заставлял меня нервничать. Мне стоило быть благодарны ему за то, что не взял там, у стен дворца, когда привел после обряда в свой шатер, и что не прикасался на протяжении всего пути, пока следовали через пустыню. Но теперь время пришло. Я видела, какие взгляды бросают в нашу сторону пустынные лейсы, и, кажется, даже знала, о чем они думают. Повернув голову, посмотрела на мужа. Джат надел длинную светлую тунику поверх свободных шаровар, но волосы оставил непокрытыми. Казалось, муж не любил носить фески и челму. Впрочем, мне нравились его волосы. Такие густые, что им могла бы позавидовать любая красавица. Волосы Джада спадали ему на плечи тяжелой волной, отчего невольно походили на львиную гриву. «Ты совсем не ешь, мой Олег?» Обратился ко мне муж, отвернувшись от своего человека, одетого в халат советника. «Больше не могу съесть ни кусочка», — ответила я и улыбнулась. Джат кивнул, а затем повернулся к своим людям и поднял руки. Музыка тут же стихла, рабы не перестали танцевать. Смолкли голоса и взоры присутствующих обратились в нашу сторону. Пришел час нам, Смолека, оставить вас», — проговорил Джат, и, поднявшись на ноги, протянул мне руку, чтобы помочь последовать его примеру. Мои пальцы задрожали, но я решительно вложила их в руку мужа и встала, чувствуя на себе пристальные взоры более пяти десятков человек. Всех, кто только поместился в зале за длинным столом. Для остальных праздничные столы были накрыты за пределами дворца и на террасе. Сейчас, когда наступила тишина, я могла услышать звуки музыки и голоса, долетавшие во дворец с дуновением ветра, качавшего шелк занавесок. «Да продлят боги ваши дни, Кабир!» — поднялся из-за стола один из людей Джада. «Да подарят светлых сильных наследников!» — подхватил тост еще один из воинов, поднимаясь на ноги и вскидывая вверх чашу со сладким вином. «Да обратит на вас свой лик вечное солнце!» — продолжил самый старый из лейсов. «Мы стояли с Джадом, он держал меня за руку, а его люди поднимались и желали нам счастья, добра, здоровья». Все, о чем только может мечтать правитель. Я слушала их слова, сказанные не во славу лести, а по велению сердца, и понимала. Все они говорят искренне. Пожелания идут от души. У моего отца не было таких верных людей, какие были у Джада. И это значило для меня так много, что я невольно прониклась искренним уважением к мужчине, с которым меня связали сами боги. Когда поздравления и пожелания закончились, Джад переплел наши руки и пошел через зал направляясь к своим покоям. У нас на пути появились рабыни с корзинами в руках, а миг спустя мрамор под нашими ногами устлали лепестки роз. Мое сердце забилось быстрее. Скоро я стану настоящей женой великого джада. Рабыни бежали впереди до самых покоев повелителя лейсов. Я старалась не смотреть по сторонам, хотя на половине мужа была впервые, но успела заметить роспись на стенах, изображавшую львов, сцепившихся в поединке. Все в этом замке рассказывало о величественных хозяевах пустыни. И я поняла, что не просто так муж олицетворяет себя и свой народ с этими животными. «Оставьте нас», — распорядился Джад, когда мы остановились у резных дверей, за которыми находилась спальня. Рабы не поклонились и ушли. Джад отпустил мою руку. Шагнув вперед, повелитель распахнул дверь, а затем обернулся и протянул ко мне руку взглядом повелевая подойти».